глава 5. Иногда казалось, что прошла целая вечность, одна и разменяллась другой, а он все сидел, замурованный в стене. и в то же время поступало чувство, что промежуток, отмеряемый этими эрами позднее может оказаться часами или даже минутами. Но теперь все изменилось. у него появился шанс вырваться на волю. Дух его стремительно взлетал и парил где-то в вышине при одной только мысли об этом. впрочем шанс не великк, обманываться нельзя.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 Утомленные, приевшиеся радостями жизни люди могли обрести усладу из забвение, но каков же путь к этому раю? Путей было несколько, как говорили ему карты троп, проложенные между реальностью и запредельно, проторенные путешественниками, чьи кости уже давно обратились в прах. Одна такая карта хранилась в подвалах Ватикана, зашифрованная в теологическом манускрипте, который никто не читал со времен реформации. другой, в форме загадки оригами, обладал, как говорили, маркиз де Сад, который, будучи заточен в Бастилию, выменял ее у охранника на бумагу, на которой впоследствии написал свои знаменитые «120 дней Содома». Еще одну изготовил французский мастер, создатель заводских поющих птичек по имени Лемаршан. Изготовил в виде музыкальной шкатулки с такими секретными фокусами, что человек мог потратить пол жизни на то, чтобы добраться до сокрытых в ней чудес.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 Но только на этот раз он твёрдо вознамерился расследовать историю до конца, до самого, как говорится, её истока. Имя человека, с которым он столкнулся на этом пути было Керчев, хотя наверняка у этого типа имелось ещё несколько имён в запасе. Да, немец подтвердил существование шкатулки и, о да, он представлял себе, каким образом Фрэнк может её заполучить. Цена? Ну что вы, какие деньги? так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 подписывающие эту самонадеянность искрепляющие скрепляющие ее кровью. Но не только это подвело, нет. Настоящая и главная ошибка крылась в наивной вере, что его понимание, наслаждение совпадает с представлением синабитов об этом предмете. Как бы там ни было, но они принесли ему бесчисленные страдания. Они оглушили его чувствительность, едва не довели до безумия, затем подготовили такую серию пыток,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 Когда его драгоценный братец Рори, милый растяпа Рори, выронил из рук стамеску, у Фрэнка появилась надежда. Он нашел себе опору, ощутил прилив силы, которая вскоре может вырваться на свободу. Теперь все зависит от Джулии. Иногда, страдая замурованной в стене, он думал, что она бросит его просто от страха. Или это, или сочтет представшее перед ней видение дурным сном и не примет его всерьез. И тогда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 это место домом.